Вадим Владимирович Салкин проработал главным инженером завода лет 25. Как положено, волок производства, ходил по цехам, вникал сколько мог в проблемы и выколачивал план. Народ его знал. Нельзя сказать, что блюбил, но относился хорошо, поскольку Салкин не материл работяг и не хамил работницам, и вообще не демонстрировал презрение к нижестоящим. Это советские трудящие сицы, нет? Еще он прославился тем, что пару лет назад развелся с женой и женился на молоденькой инженерше. А ведь ему уже 50 в ту пору нащелкало. Во времена всевластия парткомов и правкомов это ему даром не прошло бы. Но после августа 91-го моральные критерии подкорректировались и появилась возможность для руководителей всех рангов не скрывать свою тайную жизнь, а прямо и открыто предъявлять окружающим. Пропажа главного инженера породила массу проблем, гораздо больше, чем могла бы породить скоропостижная смерть. Безвестно отсутствующего нельзя уволить, а значит, придется назначать временно исполняющего обязанности, согласовывать его назначение с Министерством промышленности, чтобы молотил на этой должности год, пока суд не признает исчезнувшего умершим. Но кто заменит Салкина в Совете акционерного общества? Это не правком, где один человек – один голос». У Вадима был на руках голосующий пакет процентов в 30. Доверенности от работников завода целую стапу насобирал. Теперь любое ответственное решение совета могло быть шутя блокировано, так как требовало две трети голосов акционеров. Но еще больше в официальном свидетельстве о смерти нуждалась жена Салкина. Ей и так впереди предстояло судиться со своей предшественницей, ее детьми, по поводу наследства. Так и само дело о наследстве отодвигалось на долгий срок. А надо как-то жить. Выйдя замуж за обеспеченного начальника, она, естественно, оставила работу и теперь с отвращением прикидывала, чем зарабатывать. Конечно, у нее было. Ведь это она назначила премию за обнаружение тела, которое так могло всплыть через день-другой. Обо всем этом в овец с кучером Селефаном шептались на заднем сиденье черной Волги, которая несла их на Шургаяк в деревню Аксюткина. Они не хотели, чтобы шофер слышал их разговор ведь он возил Салкина, а сейчас директор приписал его обслуживать их маленькую экспедицию. Впрочем, водила врубил магнитофон на полную громкость. Видимо, прежний пассажир не позволял этого, и сейчас он пользовался свободой звука на полную катушку. Асфальтовая дорога пролетела сквозь деревню и нырнула в лес. Через пару километров остановились перед высокими железными воротами с вывеской «Коллективный сад Зенит». Плечистый сторож в камуфляже отпер замок и развел створки. Въехали. Вовца глаза круглились. Если это коллективный сад, то я наследник престола. Не верь глазам своим, усмехнулся кучер. Раз по документам коллективный сад, значит так и есть. А кругом участки по шесть соток. Участки были по гектару. Садовые домики из кирпича или сборного железобетона в два этажа со встроенными гаражами. Баньки размером с приличный сельский дом, скромно притулившиеся по берегам бассейнов. Теплицы площадью в пару соток с двойными стеклами и отоплением. Теннисные корты, рощи плодовых деревьев, трехметровый забор из оцинкованной сетки рабицы, отделяющие одну фазенду от другой. Не хватало только чернокожих рабов. Но белых людей и чёрных мерседесов было навалом. Салкинский коттедж был не хуже прочих, может даже и похлеще. Красный кирпич, два этажа и мансарда под высокой острой крышей, цокольный этаж с фасада замаскированной огромным кольцом, гараж на две машины, вокруг обширное насаждение. Кучер повёл в обход дома. Подёргал бронзовую ручку задней двери, нажал кнопку звонка. Никто не открыл. Чертыхаясь, уплелся по бетонной дорожке к бане. Возвратился с ключом. «Орлушка, наверное, к озеру отправился. Надо договориться ключ где-то здесь оставлять, а не в бане». Внутри коттедж потрясал еще больше. Подобную мебель вовец видел только в рекламных проспектах. Ковров таких не видал вообще. Телевизор коса и сажень по диагонали. Камин отделан ешмой. Под потолком люстры в хрусталя и золоченой бронзы. В углу на постаменте ваза из нежно-розового родонита По стенам картина в антикварных храмах. И это только гостиная, холл так сказать. Жить предстояло на мансарде, в комнатах для гостей. Здесь обстановка была поскромней. Стенный потолок обшиты деревянными панелями под лак. На полу заурядный палас. Но кровати приличные и постельное белье свежее. Есть шкафчик с вешалками и трюмо. Это комната моя, это Орлухина. А ты выбирай из тех двух. Вовец слегка обалдевал. Дача больше походила на отель или пансионат. Уму непостижимо, как главный инженер завода, простаивающего без работы третий год, может содержать такое хозяйство. Квартирантов пускает, что ли? Дачникам сдаёт из новых русских. Он постоял, соображая, какую из двух кроватей занять. Глянул в окно, открылся вид на озеро. Берег всего метрах в 30 от дома. Это внизу его не видно из-за насаждений. В дверь заглянул Селефан. Наслаждаешься пейзажем? Пошли к воде. Орлуха поразит акваланку волок. Просил его как человека, чтобы не нырял один. Может, тут рядом где-то плюхается? Заставлю три дня посуду мыть, негодяя. По бетонной дорожке прошли сквозь заросли вишни, усыпанные созревающими ягодами, и оказались на причале, сваренным из стальных труб с деревянным настилом. «Так», Та – процедил кучер Селефан, с критическим прищером оглядывая пустой причал. «Активный собака, как кислород. Разгидрит его в перекись водорода. Умелся на лодке. Ладно, пойдем пообедаем». Они вернулись в коттедж и спустились в цокольный этаж, в кухню. Здесь их ждала куча грязной посуды. «Стоп!» – кучер вскинул руку. «Это мне уже не нравится!» Он прошелся от стола к плите, внимательно все осматривая. Приподнял и поставил обратный чайник. Сунулся в хлебницу, в холодильник. Лицо его было очень серьезно и от этого казалось чужим. «Знаешь, все в том виде, как осталось вчера после нашего отъезда. Ох, не нравится мне все это, ох, не нравится. Только этого сейчас не хватало». Похоже, Саня не терпелось проверить акваланг. Вот, блин, фанат, ныряла хренов. Он раздраженно врезал кулаком по воздуху и плюхнулся на стул. Похоже, обедать он раздумал, аппетит потерял. Что делать будем? Овец посчитал некорректным комментировать ситуацию и принял нейтральный тон, доверяя принятие решений старшему команды. Кучера, раздумчиво барабанящий пальцами по столешнице, пожал плечами. «Что делать, что делать? Кто виноват и из чего начать? Давай всё-таки пожрём чего-нибудь, а потом уже будем напрягаться. Заодно и выпьем. Тут без пузыря не разобраться». Нажарили мясо с картошкой, выудили из хозяйского бара бутылку столичной и ополовинили. Только после этого принялись соображать, что делать. Очевидно одно, Саня Орлов, акваланг и алюминиевый казанка отсутствуют, похоже, со вчерашнего дня. Когда Селифанов отправился в город за деньгами и третьим членом группы, Орлов, видимо, взял акваланг и отправился на лодке понырять или поплавать. С ним мог произойти несчастный случай. Несмотря на то, что он опытный подводник и акваланг его собственный, надежный и проверенный. Мог выйти на берег или высадиться на остров, а лодку отнесло ветерком. Сейчас кукует, голодный, ждет помощи. Но это маловероятно, так как мотора нет. А на веслах он бы на вечер глядя далеко не уплыл. Мог быть еще один вариант, вполне правдоподобный Заплыл к знакомым и застрял, загулял маленько. Стоило пройти вдоль бережка, посмотреть, не привязана ли где зеленый казанка. День все равно к закату клонится. Лучше ничего не придумать. Вовца поразило количество начальственных особняков, так сказать, дач. По соседству гнездились главный конструктор с замом начальник снабжения, начальники транспортного и строительного цехов, главный бухгалтер и еще с полдюжины шишек соответствующего калибра. Кучер всех их знал, похоже, был тут не раз, и, судя по всему, играл в жизни завода, роль несоотносимую со своей скромной должностью. Казанку не нашли, зато похожее лежало на берегу у коттеджа главбуха. Селифанов, оставив в овца на берегу кормить комаров, убежал поздороваться с хозяином. Вернулся через полтора часа, когда вовец уже совсем был собрался уходить. От кучера припахивало коньяком, глаза блестели, а улыбка съезжала на бок. Оказывается, Орлов вчера попросил у главбуха подвесной мотор. Погрузился с аквалангом в лодку и отчалил. Сказал, что хочет сориентироваться и вернется часика через три. Не вернулся. Главбух дает им на завтра свою лодку. А насчёт мотора они уже сходили и договорились со снабженцем. Так что всё в ажуре, можно идти почивать. Вовцу не спалось. Он на чужих кроватях вообще спать не мог. Долго привыкал. Или это от обилия впечатлений? Его не покидало тревожное чувство. спокойную погоду пропало трое мужиков. Один из них, Гера Мышковец, опытный рыбак, на воде проводящий времени едва ли не больше, чем на заводе. Может, нарвались на каких-нибудь крутых, бандитов или просто шпану, веселящуюся на лоне природы, и их грохнули. Просто так, куража и злобы ради. Такие сейчас времена. Больше недели прошло, ни один из трёх не всплыл. Так не бывает. На озере полно народу, лето, шикарная погода, и не надо столько денег, как на юге. И никто ничего не видел, не знает, не заметил. Впрочем, лодку, разбитую на утро сразу нашли. А тут еще орлов исчез. Небось лежит на дне с неисправным аквалангом, и раки по нему ползают. Мбу! А лодочка дрифует себе. Какой-нибудь деревенский заприметит и приберет. Сейчас и здесь тоже понятия простые. Хозяина не видно, значит, мое, и следа потом не найдешь. И как это кучер может спокойно дрыхнуть? До вовца доносился приглушенный храп. Вот тоже занятный малый. Лет уже под сорок, залысина чуть не до затылка. Трое детей, а живет как студент. Все время в походах, каких-то путешествиях, на рыбалках, на охотах. Домой иногда поужинать приходит, переодеться, до да детей по головкам погладить. Любимые занятия – соблазнять девок в походах. Ни одну не пропустит мимо. Будь хоть страшней атомной войны. Принцип у него такой. Балагур, весельчак, гитарист, певец – Душа общества. еще б такого не любить. И девки как-то легко с ним сходятся. Потом так же легко расходятся. На заводе тоже занимается непонятно чем. Какими-то специальными заданиями. Не в службу, а в дружбу. Но за казённый счёт. Вот и сейчас оторвал денежное дело. И друзей самых близких вдоль пригласил. Вот с бабенко неувязочка вышла. Пришлось срочно в овца цеплять вместо него зато сразу приспособил его к обслуживанию своей персоны. Да и хрен с ним. Что, в овца руки отвалится картошку пожарить или посуду перемыть? Нет, конечно. Так и пущай себе. Два миллиона того стоит. А может и больше. Тут вовцу сделалось стыдно. Ведь если с Орловым беда случилась, двух миллионов на похороны ещё и не хватит. Мучаясь такими мыслями, в овец часиков три уснул, а в шесть его поднял Телефанов – Бодрый, жизнерадостный, деятельный. И отправил на кухню готовить завтрак.